Радость людей казалась рекой, которая вышла из берегов и затопила мир. А по дорогам шла большая сильная армия. Она теперь знала, что никто перед ней не устоит. Громыхали сотни танков, длинношеи и орудия поворачивались на запад, по вязкой глине, по теплой пыли, по камням шагали гвардейские дивизии, И люди, которые шли, так же радовались, как те, что стояли вдоль дорог. На несколько дней война скрылась за оградой из роз и девушек. И то, что вывески были написаны русскими буквами, и то, что чужой непонятный язык вдруг становился понятным, звучал как родной, приподымало людей, которые прошли через реки, через битвы, через большую беду. — У Сталинграда был, а вон куда пришел, — рассказывал болгарам немолодой красноармеец, и его сажали на почетное место, угощали вином, прохладным и ароматным, как ранняя осень. А войска все шли и шли. Бабушкин сказал Сергею, — Ну, вот мы и в Югославии. Сергей улыбнулся. Сколько раз, читая в газетах про партизан Югославии, он старался представить себе эту загадочную страну. Ему казалось, что в горах Боснии или Черногории война еще не вырядилась в маскхалат, не научилась сухому языку железа. Люди карабкались на скалы, танки ползли по крутым узким дорогам, бурлили желтые быстрые реки. Вдруг под носом, Темнело ущелье. Немцы здесь пытались задержать наступление, шли бои. Генерал Бельский сказал Сергею, нужно обязательно ночью переправить танки. Наровчатов попал в дурацкое положение. Там у немцев штук 30 самоходок, а у него ни черта. Когда Сергей навел чудесный шестидесятитонный мост, немцы взорвали шлюзы. Вода быстро начала прибывать, сорвала пристань. Саперы иступленно работали. Нужно до утра пропустить танки. «Крепи за деревья!» — кричал Сергей. Он сам таскал канат. Ночь была холодной, а он то и дело вытирал лоб. Давно он перестал воспринимать Луну как нечто отвлеченное, скорее приятное. Луна была врагом. Темные ночи он с нежностью называл «саперными», А та ночь была светлой, враждебной. Немцы вели огонь по переправе. Луна зашла часа в два ночи. Мост уже был готов. Сергей проспал до рассвета. Утром он с упоением оглядел мост. Он даже забыл в ту минуту об окрестных горах, о золотистых ветвистых деревьях, о том, что он в Югославии. Мост для него был прежде всего мостом, как краски для художника или тюльпана для садовода. А потом опять понесся дальше неуемный грубиян Виллис. С югославскими партизанами Сергей встретился в дождливую холодную ночь осени. Он сидел у генерала Бельского, когда адъютант доложил, что прибыли представители югославской армии. В дом вошли трое, капитан Лукович бывший студент-первокурсник Белградского университета, высокий, очень худой крестьянин Мирко и красивая смуглая девушка, которую звали Вида. Лукович подошел к генералу волнуясь, сказал «Друже!» Их послал полковник Йованович, капитан докладывал. Иногда Бельский обрывал переводчика, понятно. Это маленький сербский город, 40 километров на юг. Дороги туда нет, мост взорван. Партизаны освободили городок еще в сентябре, но сегодня утром пришли немцы с танками. У полковника Йовановича всего четыре пушки. — Сколько у них танков? — спросил Бельский. — Восемь или девять, два больших. — Жителей жалко, — сказал Мирко, — они и детей замучают. Полковник Йованович говорит, — если только близко Красная Армия, Слова «Цервна! армия, он произнес шепотом. Бельский сказал, не знаю, что придумать. Нам как раз в другую сторону, на северо-запад, нельзя задерживаться. Но раз такое дело. Десяток танков, пожалуй, я могу выделить. А вот как их переправить, это пускай майор прикинет. Генерал усадил Югославов за стол. Два часа у меня времени поужинаем. Вы ведь здесь впервые до некоторой степени праздник. Сергей то думал о новом мосте, который нужно построить, то прислушивался к рассказам партизан. Все трое воюют с весны 42-го. Они вспоминали четвертое и пятое наступление немцев, горные перевалы, снег выше колен, нет сапог. Данко отморозил ногу. Начала с Гангрена, инструментов не было. Он попросил, чтобы отрубили топором. Рассказывали, сражались против немцев, итальянцев, венгров, усташей, слушали в трудную осень радио. Сталинград, цей иёж држи, не переводи! крикнул генерал переводчику. Понятно. Итак, генерал взволновался, он был у Сталинграда. Никогда партизаны не сомневались в победе русских. Мирко выпил водки рассказал про себя. Он поцеловал дверь дома, взял жену и сына, ушел к партизанам. Сына убили, а жена там воюет. Капитан Лукович сказал, два раза отбили танки, вида один взорвала. Сергей откинул голову и так напряженно взглянул на девушку, что та покраснела. Вот не подумал бы, ее страшно представить рядом с танком. Он вспомнил. Наташа говорила, что в Париже девушка подорвала танк. Раньше он обо всем этом смутно думал. А теперь видит правда. Вот они, наши друзья. Когда я был на переправе, и ночью кипела Волга, они сражались в этих горах. Говорили друг другу, Сталинград держится. Сергей не вытерпел, вскочил, прошелся по комнате. Ему казалось, что он видит. Как свобода летит над Европой. Она пронеслась над Болгарией. Сейчас торопится к зеленой Адриатике. Она обойдет мир. «Надо им помочь, товарищ майор», — сказал Бельский. «Я-то не могу задерживаться. Следуем дальше в 11.00. Что можно оставить? Десяток машин с майором Приходько, вас лично и роту саперов. А вы тут обмозгуйте». Капитан Лукович и Сергей сидели над картой. Мирко шептал в виде «Русский, понимаешь?» Она сердито отвечала «Мешаешь работать!» Она любовалась Сергеем. Это был первый советский офицер, которого она видела. Он казался ей необычайно привлекательным. Сразу видно, что он сильный, а лицо мягкое, и по лицу бродит тихая улыбка, как зайчик по стене. «Мост построили в два часа!» Хороший, крепкий мост на клеточных опорах. Мирка восторгался. Сергей сказал, это не Дунай. Он торопил саперов. Немцы хозяйничают в городе уже сутки, а Лукович говорит, что это эсэсовцы из Греции.